Глава вторая, в которой герою предлагается обзавестись недвижимостью. «Как долго мне еще терпеть твоего раба?» Не то чтобы Ярл Хрёрик был недоволен, нет, скорее делал вид». Был бы он недоволен по-настоящему, хавчик не прожил бы и минуты. Просто мой трель попался ярлу на глаза в неподходящий момент и вдобавок бездельничающим. Да не просто бездельничающим, а с аппетитом обсасывающим косточку недоеденного мной поросенка. «Три дня, и чтобы духу его здесь не было!» — распорядился Яру. И ушел по своим делам. Я в сердцах ответил хавчику подзатыльник, велел сгинь и предался размышлениям. Куда бы деть мою объявленную персоной нон собственность? В этом задумчивом настроении меня и отловил Свартхёвди. — Наш сосед, Вальтов Кьер хочет продать свой гранд сообщил мне медвежонок. гранд маленькое поместье. — И что? — А то, что матушка сказала, ты можешь его купить. — Матушка? Это уже интереснее. Матушку Свартхёвди зовут Рунгерт, она вдова. То есть, по местным законам, полноправная владелица наследственной недвижимости. Единственная, кстати, ситуация, когда женщина может владеть имуществом здесь, в Дании. Это потому, что Дания – прогрессивная страна с точки зрения эмансипации. В большинстве средневековых государств, насколько мне известно, мужу наследует не вдова, а ближайший родственник мужского пола. «Такая вот несправедливость, и я рад, что в Дании такие законы, потому что госпожа Рунгерт — настоящая леди, к тому же ведьма. А еще она весьма красива, то есть очень-очень интересная женщина и слов на ветер не бросает». Грант не очень велик», — продолжал тем временем Свартхерди Медвежонок, «но земля неплохая, есть выход к морю». Правда, не защищенный от набега, но пока селандом правит волосатый зад, называли Рагнара и так, за глаза, разумеется. Ни один чужак сюда не сунется. Удача Рагнара и его сыновей всем известна. С ними лучше быть в дружбе, как наш ярл. Покупай, черноголовый, соседом нашим станешь. От нашего одоля до усадьбы Вальтова за полдня дойти можно. Если матушка станет твоим посредником, лишнего с тебя Вальтов не возьмет. Одаль — наследственное землевладение со всем, что на этой земле находится, домами, дворами, полями и пастбищами. Могло быть совсем небольшим и весьма обширным. Это уж точно. Облапошить ведьму или ее клиента никто из местных не рискнет. Порча — дело серьезное. На своей шкуре прочувствовал. Я заинтересовался. Свободный морской разбойник — это весело. Но жизнь полна сюрпризов. Мало ли как все обернется. Да и местечко для складирования добычи иметь совсем неплохо. А, я совсем забыл о хавчике. Вот отличный способ убрать раба из расположения части. «Пожалуй, мне это по нраву», — произнес я солидно, как и подобает будущему помещику. «Надеюсь, госпожа Рунгерт не откажется помочь?» «Не откажет, не откажет», — заверил меня Свардферде. «Покупай, добрая земля, соседями будем, а там, глядишь, и проднимся!» Я ухмыльнулся, чуть не ляпнул. «Будешь моим пасынком, да?» Но сообразил, что медвежонок имел в виду вовсе не матушку, а сестрицу Гудрун. Я вздохнул мечтательно. Рунгерт — очень привлекательная вдовушка, но Гудрун — воистину девушка моей мечты. «Нелегкий выбор, однако». все такое вкусное если плоти рассудок выступают в едином строю противиться бессмысленно я готов вот и хорошо обрадовался медвежонок завтра я поеду домой и поговорю с матушкой а ты подъезжай денька через два может я сам поговорю свартферди ухмыльнулся можешь и сам если хочешь заплатить за посредничество больше чем за землю через три дня Мы с хавчиком сели на лошадок и отправились. Мой воинский пояс оттягивал изрядный мешочек с нажитыми непосильным трудом ценностями. Я был уверен, если Рунгерт согласится посредничать, моих скромных средств хватит, чтобы сделать меня помещиком. На всякий случай я запасся и подарками, шелковым китайским платком для Гудрун и шикарными сережками для ее матушки. и кожаным мешочком с настоящим перцем, дорогущим, чтобы не являться к чужому столу с пустыми руками. Груз, который был приторочен к седлу хавчика, был значительно увесистее. То были наши дорожные пайки. Хавчик, он хавчик и есть. Встречали нас как родных. Я был расцелован, леди Рунгерт, торжественно, а затем пылка юный гудрун. «А что ты мне привез?» — шепнула мне девушка моей мечты. «Привез, привез!» — успокоил я. И элегантным движением выхватил из седельной сумы платок. Пестрые китайские птицы заискрились на солнце. Гудрун взвизгнула, сцапала подарок и умчалась примерять. Сережки тоже были приняты благосклонно, и перец, который стоил больше, чем оба подарка вместе взятые. Пока вручались дары и говорились приветственные речи, хавчик тихонько смылся. Я не беспокоился. Мой раб точно не останется голодным и не уснет в одиночестве. В отличие от меня. То есть я запросто мог заполучить в койку любую из дворовых девок, но... Предпочел журавля в небе. Наверное, я еще не вполне викинг. Викинг взял бы и то, и другое. Рунгерт согласилась, не в смысле разделить со мной постель, а попосредничать в приобретении земли. На следующий день оседлали коняшек и отправились в гости к продавцу. Мы – это я с Хавчиком, а также Свартххевди с матерью и звероватого вида мужик, слуга Рунгерт, которого звали Гнуп три пальца. Смысл прозвища от меня был скрыт, поскольку пальцев у Гнупа был полный комплект. Позже выяснилось, что Гнуп всегда сопровождал Рунгерт в путешествиях, и это было правильно. За свою госпожу Гнуп медведя бы удавил голыми руками. Но с голыми руками в этой стране даже погадать не ходят, так что при Гнупе был полуметровый тесак и лук с запасом стрел. Луком, впрочем, завладел Свардхевди, и не зря. Парочка жирных осенних гусынь весьма украсила наш обед. Вальтов, сын Кьервальфсона, оказался крепким, как боровик, лысым датчанином с заплетенной в косице желтой бородой. На Рунгерт он глядел с откровенным вожделением, что дочь Ормульфа Хальфдена ничуть не смущала. «Для начала мы еще раз, хотя с обеда прошло не больше двух часов, славно покушали. Потом сели на лошадок и отправились осматривать недвижимость». Место мне понравилось. Просторное поместье с приусадебным хозяйством, хлевом, авином, сеновалом и прочими постройками. Традиционный длинный дом. Рядом еще один дом поменьше. В нем жила семья арендаторов. В теплое время года. Зимой, как позже выяснилось, они переселялись под господскую крышу. полоски ухоженных полей, луга, даже не маленький лес, примыкавший к еще более обширному болоту, так и кишащему пернатой дичью. Имелся и выход к морю, с каменным причалом и с корабельным сараем. Правда, корабля внутри не было. В сарае сушилась рыба, сети и пиломатериалы. Доски — немалая ценность по здешним меркам. Учитывая, что выпиливают их вручную, неудивительно. В список прилагаемого к земле имущества входили также и рабы — невзрачный мелкий мужичонка с такой же непрезентабельной супругой. Вальтов, однако, заверил, что трели эти работящие, послушные и дело знают. Но это была всего лишь реклама. Продавец нахваливал товар. Хавчик в очередной раз меня удивил, проявив земледельческую хватку и недюжинное знания предмета. По его словам, четыре поля из пяти были расчищены кое-как и порядком истощены, а за свинками не было надлежащего ухода. «Зимой, небось, на одной рыбе держал?» — спросил мой раб уважаемого землевладельца. Тот вместо того, чтобы послать наглого треля, смутился и пробормотал что-то невразумительное. «Судя по тому, что говорил мой раб, владение Вальтова отнюдь не процветало». Я, впрочем, и сам об этом догадывался. Корабельный сарай был большой и добротный. Надо полагать, он не всегда был местом для сушки рыбы. Но я догадывался, а Хавчик выявлял конкретику. — Толковый у тебя человек, — вполголоса сказала мне Рунгерт. — Продай. Две марки серебром. — Не могу, — так же тихо проговорил я. — У нас с ним договор. Это, кстати, не было враньем. Как-никак хавчик пошел в рабы добровольно. И именно ко мне. Да и глупо продавать такого ловкача. Идеальный управляющий получится. Познакомились мы с арендатором Вальтова, обстоятельным семейным мужиком по имени Пер. Полагаю, с ним мы договоримся. После осмотра вся наша компания вернулась в дом, снова перекусила, на сей раз нашими привезенными собой припасами, И начался торг. Процесс этот был весьма обстоятельный. Речь шла о том, какое именно имущество достанется покупателю. С дотошным обсуждением преимуществ и недостатков. То есть обсуждали Вальтов, Рунгерт и Хавчик. Иногда вступал в свартхерди. Я же делал морду кирпичом и солидно помалкивал. Наконец перешли к собственной оценке. Стартовая цена, предложенная продавцом, вдвое превышала мои финансовые возможности. Было заметно, что сумма — это домашняя заготовка, потому что Лысый выпалил ее и умолк. Мои адвокаты синхронно выразили невероятное изумление. Я решил подыграть и принял оскорбленный вид. Меня, заслуженного Хускарла, самого Ярла Хрёрика пытаются кинуть. Вальтов тут же сбросил половину». Дальнейший торг занял часа три. За это время мы приговорили бочонок хозяйского илюжа моего пива и слопали килограмма два сушеной ребешки. Рунгер и Хавчик работали в четыре руки. Хавчик упирал на факты, лошади старые, ограда покосилась... Рунгерт давила на психологию и гормоны, мол, такому крутому мужику, как лысый сын Кьервальфсона, этакое отчество мне без тренировки и не выговорить, надо не недвижимостью зарабатывать, а в вики ходить. Вот сходит он следующим летом с Рагнаром, будет у него много рабов и еще больше серебра, а уж тогда и улыбалась ласково с намеком. Походу выяснилось, почему Вальтов Кьервольфсон продает наследственное имение. Лысый крепыш действительно собрался в Вик. Прошел слух правдивый, что Рагнар в следующем сезоне планирует эпохальный разбой. И по сему поводу зовет с собой всех желающих. А вот это уже было вранье. Всякая шелупонь Рагнару ни к чему. Но Вальтов готовился по-взрослому. Заказал кнор, часть древесины для его постройки как раз и сушилась в корабельном сарае, и сговорился с будущей командой, и был уверен, что и года не пройдет, как он будет кушать исключительно на серебре. Блажен, кто верует. Процесс торговли закончился, когда на небе показались звезды. Первоначальная сумма сделки была уменьшена в восемь раз. Вместе с долей посредника Рунгерт. Это составило примерно половину моих финансов. Я внес задаток. Формальную сторону сделки было решено осуществить через три дня в поместье Рунгерт. Вальто, впрочем, выговорил себе право пользования недвижимостью еще на три недели для переезда. Что он не увезет лишнего, можно было не сомневаться. Здесь с этим строго. У своих не крадут. Своих только грабят. Ты доволен? «Интимно!» — шепнула мне на ухо Рунгерт. «А ты?» — не менее игриво осведомился я. «Будешь приезжать ко мне в гости?» «Чаще, чем ты думаешь», — Рунгерт потрепала меня по щеке. «Зима у нас длинные. «Ночи тоже». Ответом мне был весьма возбуждающий смех. Матери Свардхевде, как я сегодня узнал, было всего тридцать семь. Медвежонка она родила... Шестнадцать.